Глава тридцать пятая. и Джо стояли перед кафе «Морской конек». Свет в окнах горел, а на двери висела табличка «Закрыта». Внутри не было ни души. Странно пробормотал Джо, заглянув внутрь. «Кафе всегда работало в это время. Думаешь, Эрин проспала?» Кэри отступил на тротуар и поднял голову к окнам ее квартиры. «Нет, она не проспала», — ответил он, не заметив в них никаких признаков жизни. «Почему ты так уверен?» — спросил Джо, но тут до него дошло. «А, ясно», — усмехнулся он. «Она встала час назад, сказала, что откроет кафе и что мы увидимся позже», — пробормотал Кэрри. «Он достал телефон и набрал номер Эрин. Значит, у вас снова все прекрасно?» — спросил Джо. «Прекрасно, слишком громко сказано», — возразил Керри, отняв трубку от уха и снова набрав номер. «Скорее, просто хорошо». Телефон Эрин переключился на голосовую почту. Кэрри позвонил еще пару раз, но все было бесполезно. «Зайду со двора, может, увижу кого-нибудь в квартире». Кэрри быстро обогнул кафе и взбежал по металлической лестнице, перепрыгивая через две ступеньки. С каждой минутой его тревога росла все больше. Он не понимал, что происходит, и у него было скверное предчувствие, особенно после пропажи Ройшин и допросов в полиции. Добравшись до двери, Кэрри постучал кулаком в стекло. Занавеска мешала заглянуть в кухню. Ответа не было. «Где же она, черт возьми?» «Ты не пробовал позвонить Фионе?» — спросил Джо, когда он вернулся в кафе. «Может быть, что-то случилось с ее отцом?» «Да, я тоже об этом подумал», — ответил Кэрри, «но у меня нет ее телефона». «Тогда поезжай к Фионе на байке, а я тут подежурю. Впрочем, если проблема в джиме, ее тоже наверняка нет дома». Кэрри посмотрел на часы. «Подождем еще немного. Если Эрин не появится, я сгоняю к ее сестре». Острое чувство беспокойства не оставляло Кэрри ни на минуту. Он не мог сосредоточиться на работе, Пару раз отвертка соскальзывала с болта, которую он заворачивал на выхлопной трубе. «Черт!» — выругался он, когда отвертка снова соскочила и проделала глубокую борозду на только что отполированной трубе. Теперь ему предстоит лишняя работа. Этого ему только не хватало. Кэрри снова проверил телефон, хотя доставал его только несколько минут назад. Никаких пропущенных сообщений и звонков. «Я пойду к Фионе», — заявил он, наконец, отложив инструмент. Джо, понимающе кивнул. Кэрри сел на свой триумф и, поддав газу, вырулил на дорогу. Подъехав к дому Фионы, стоявшему на отшибе в новом районе города, он с удивлением увидел у подъезда две полицейские машины. Судя по номерам, одна из них принадлежала Шейну. В первый момент ему захотелось развернуться и уехать, но желание найти Эрин было намного сильнее, чем его давняя неприязнь к полиции. Кэрри заглушил мотор и повесил шлем на руль. Не успел он подойти к двери, как она отворилась, из нее вышел полицейский. Керри узнал в нем офицера, который допрашивал Эрин. «Чем могу помочь?» — спросил О'Нил. «Что тут происходит? У вас все в порядке?» — спросил Керри. «Эрин Херли здесь?» «Сейчас не самое подходящее время», — начал О'Нил. Все нормально, пусть заходит», — в дверях появился Шейн. Кэрри сразу бросилась в глаза его мрачное лицо. Взгляд устремлен куда-то в пустоту, плечи ссутулились, уголки губ смотрят вниз. О'Нил отступил в сторону и дал Кэрри войти. «В чем дело, Шейн?» — спросил Кэрри. «Что случилось?» «Они вместе вошли в гостиную». Фиона сидела на диване. Она подняла голову и посмотрела на Кэри. Ее глаза были красными от слез. Шейн ответил не сразу. «София», — сказал он, наконец, глубоко вздохнув, — «она пропала». О, Господи! Вырвалась у Кэрри. Когда? Сегодня утром, когда играла в саду. Фиона была в доме с Молли. Шейн перевел дух. «София раньше часто играла одна. В саду безопасно. Он закрыт со всех сторон, она никуда не могла уйти, и вот пропала. «Я оставила ее всего на несколько минут», — пробормотала Фиона. Молли упала, и я стала мыть ей коленки. Потом вернулась, а Софи нет. «Перестань, Фиона». Шейн сел рядом с женой и обнял ее за плечи. «Все в порядке. Это не твоя вина». Он повернулся к Кэрри. «Полиция ее уже ищет. Мы сидим дома, ждем, когда она вернется или ее найдут». «Нам сказали никуда не уходить. Мне очень жаль». Кэрри сам почувствовал, как глупо это звучит. Ему не верилось в то, что он услышал. «А где Молли?» «У подруги Фионы», — ответил Шейн. «Она вместе с ее дочкой ходит в детский сад, так что за ней присмотрят». «Это еще не все», — вставила Фиона. «Скажи ему про Эрин». «Я поэтому и пришел», — объяснил Кэрри. «Где Эрин?» «Утром ее не было в кафе». Шейн какое-то время молча смотрел на Кэри. Что-то в его взгляде подсказало Кэри, что ему вряд ли понравится то, что он услышит. «Она в полиции», — ответил Шейн. «Помогает искать Софи?", спросил Кэри, хотя чувствовал, что дело совсем не в этом. Шейн нахмурил брови, словно подыскивая нужные слова. «Говори, Шейн!» Утром Эрин пришла в полицейский участок. Она призналась, что столкнула Ройшин в воду в ту ночь, когда они встретились на стрелке. Скорее всего, ей предъявят обвинение в убийстве. «Что за чепуха?» — сказал Кэрри. Он подошел к окну и нервно взмахнул рукой. «Эрин арестована? За убийство Ройшин? Но вы даже не знаете, что она мертва. Ее тело не нашли?» «Я знаю только то, что Эрин пришла в полицию и сделала признание», — пожал плечами Шейн. Детали мне неизвестны, меня отстранили от дела. В любом случае, сейчас я не стал бы им заниматься. «Как можно обвинить в убийстве, не найдя тела?» — возмутился Кэрри. «Так бывает, особенно если кто-то сам в этом признается». Эрин не больше замешана в деле Ройшин, чем... Он запнулся, пытаясь найти нужный пример, чем Бэкс или Джо. Все это чушь. «Я тоже в это не верю», — согласилась Фиона. «Кэрри, сядь, пожалуйста, и не ходи взад-вперед», — попросил Шейн. Эрин объяснила, что ездила навстречу с Ройшин, но та не появилась, напомнил Керри. Он продолжал возбужденно расхаживать по комнате. «Она изменила показания», — возразил Шейн. «Сказала, что совесть не позволяет ей лгать. На самом деле она встретилась с Ройшин. Началась ссора, и она столкнула Ройшин в воду. Ради бога, кэрри ты можешь сесть, я не могу думать, когда ты ходишь». Абсолютный бред выдохнул Керри, усаживаясь на диван. «Все это какое-то безумие!» Мысленно он пробежался по событиям последних дней. Почему Эрин решила признаться в убийстве Ройшин? Чем больше он об этом думал, тем яснее становился для него ответ. «Она кого-то защищает!» Кэри выпрямил спину и положил руки на колени. «Ты в курсе, правда?» Шейн не смотрел ему в глаза, уставившись на свои ботинки. «Она хочет защитить ребенка!» Фиона повернулась к Шейну и сжала его руку. «Кэрри знает», — объяснила она мужу. «Он знает о ребенке». Тело Шейна напряглось, и Кэрри услышал, как тот старается выровнять дыхание. «Какой же я дурак, что согласился», — пробормотал Шейн. «Это была совершенно безумная затея. Теперь уже поздно сожалеть не удержался Кэрри. Что сделано, то сделано». «Ройшин каким-то образом обо всем узнала», — Фиона посмотрела на мужа. Она угрожала всем рассказать, твердила Эрин, что у нее есть доказательства. Что? И ты только сейчас мне это говоришь? Шейн был в ярости. Кэри никогда не видел, чтобы он так злился. Обычно его широких плеч и уверенного голоса вполне хватало, чтобы уладить любую проблему. Ему не приходилось повышать голос или применять силу, но сейчас все было иначе. Почему ты не сказала раньше? Я и сама узнала не так давно, ответила Фиона. «Мне не хотелось тебя беспокоить. Мы думали, что у нас все под контролем». «Мы?» «Мы думали, что все под контролем?» переспросил Шейн. «Кто это мы?» Он повернулся к Кэрри. «Ты тоже в этом замешан?» Кэрри поднял руки. «Нет, я тут ни при чем. Эрин мне ничего не говорила». «И что ты и твоя сестра задумали на этот раз?» спросил Шейн у жены. «Мы решили, что Ройшен блефует», ответила Фиона. «Я не верила, что у нее действительно есть доказательства. Все это были только догадки и фантазии. Но что-то навело ее на эту мысль». Шейн замолчал, стараясь взять себя в руки. «И это был весь ваш план?» «Скажи правду, Фиона, потому что очень скоро у нас у всех могут быть крупные проблемы». «Да, мы просто хотели подождать, что Ройшин будет делать дальше», — ответила Фиона. «Если она действительно предъявит какие-нибудь доказательства, тогда и решим, что делать». «Значит, у нас есть все основания предполагать, что Эрин встретилась с Ройшен и там что-то произошло. Намеренно или нет, неважно». «Возможно, я говорю, возможно, она толкнула Ройшин в воду. Этого не может быть!» Фиона решительно покачала головой. «Она не могла этого сделать, я точно знаю». «Но ты сама сказала, что она рано ушла из больницы. Одна, — напомнил Шейн, — у нее была возможность и мотив». Керри потер руками лицо. «Для Эрин все складывалось неудачно». Он снова и снова вспоминал тот вечер. «Должна быть какая-то возможность доказать, что она соврала полиции. Эрин кого-то защищает, я уверен». Он взглянул на Фиону. Ее лицо было смертельно бледно. Кэрри обменялся взглядом с Шейном. Фрагменты картины понемногу складывались у него в голове. «Ради кого она лжет?» — спросил он, глядя на чету Кинов. «Эрин готова на все ради своей семьи? Значит, это ты или твоя мать?» После слов Кэрри воцарилась мертвая тишина. Наконец Фиона покачала головой. «Я больше не могу. Это выше моих сил, Господи. Но почему все это случилось с нами?» Она уронила голову на руки и разрыдалась. Все подавленно молчали. Кэри пытался собраться с мыслями и трезво оценить факты, «Я могу доказать, что Эрин невиновна!» Он вскочил на ноги. «В тот вечер она была с Эдом. Он может это подтвердить. Кэрри, не надо, прошу тебя!» Фиона умоляюще взглянула на него. «Тогда они арестуют маму, а это последнее, чего хочет Эрин!» «Фиона, ты о чем?» спросил Шейн. Его голос звучал сдержанно, но в нем слышались пугающие нотки. «Я не знаю точно, что произошло!» «Ни мама, ни Эрин мне ничего не говорили. Они...» «О чем-то шептались в больнице. Я вышла в туалет. Когда я возвращалась в палату, то увидела сквозь стекло, что Эрин и мама не то чтобы ссорятся, но говорят на повышенных тонах. «Ты не слышала, о чем был разговор с Надеждой?» — спросил Кэрри. «Нет». «Они замолчали, как только я вошла». Эрин уставилась на маму, и та ее словно не замечала. «Я спросила, что случилось?» Эрин продолжала смотреть на маму, а мама только махнула рукой, мол, «все в порядке». «Я потом хотела расспросить Эрин, но она ушла». «А маму ты не расспрашивала, когда вы ехали домой?» — спросил Кэри. Пыталась, но она просто от меня отмахнулась. Сказала, что Эрин есть Эрин и что вся эта ситуация подействовала ей на нервы. «Ты тоже так думаешь?» Фиона покрутила на пальце обручальное кольцо. «Мама сказала, что я не должна ни о чем беспокоиться, что у нее все под контролем, и что она возьмет эту ношу на себя». «Ношу?» — переспросил Кэри. «Ну да, она всегда говорит такие вещи», — вставил Шейн. «Иногда мне кажется, что это какой-то шифр». «Похоже на то», — кивнула Фиона. «Я действительно думаю, что она пыталась мне на что-то намекнуть. Например?» — спросил Шейн. «Мама знала о том, что случилось с Ройшин, и о том, что Эрин родила ребенка». «Брось!» — Шейн махнул рукой. «Твоя мать не могла знать об этом, а если бы знала, то не стала бы молчать. Ты все придумываешь». Кэрри продолжал прокручивать в голове свою идею. «Шейн, когда именно исчезла Ройшин? Когда ее видели в последний раз?» «Я не могу тебе сказать». «Это закрытая информация, связанная с расследованием, в котором ты уже не участвуешь», — Кэрри помолчал, давая укрепиться этой мысли в голове Шейна. «И это может спасти Эрин?» Шейн вздохнул. «Ладно, у нас есть показания свидетеля, который видел, как Ройшин направлялась к стрелке примерно в полдевятого. А ты в это время ехала с мамой в такси, верно?» какое время такси высадило ее у дома?» «Э -э -э... «Примерно в четверть девятого», — неуверенно ответила Фиона. «И ты видела, как она вошла в дом?» «Вообще-то нет». «Такси остановилось на шоссе между твоей мастерской и задворками кафе». Кэри кивнул. После этого ты сразу поехала домой?» «Я попросила остановить такси у магазина. Надо было кое-что купить. Там я случайно встретила подругу. Мы с ней немного поболтали». «Я была рада хоть немного отвлечься от мыслей о папе», — Фиона вздохнула. «Домой я приехала в полдесятого, это я точно помню, потому что как раз в это время Эйрин позвонила мне на мобильный. Подожди, Кэри. Шейн выпрямился на диване. «Мне не нравится, к чему ты клонишь». «Я просто хочу установить, у кого была возможность встретиться с Ройшин», — возразил Кэрри. «Итак, Фиона, ты высадила маму у дома, но не видела, чтобы она вошла внутрь». «А как насчет тебя?» — перебил Шейн. «Ты сам сказал, что собирался встретиться с Ройшин. У тебя тоже была возможность. Откуда мне знать, что ты не врешь?» Кэрри пожал плечами. «Ты этого не знаешь, а я знаю!» Шейн отвел взгляд. «Итак, возможность была у Мэри, у Фионы, у Эрин и, говоря условно, у меня?» В комнате воцарилось неловкое молчание, и Кэри подождал, пока все усвоят его мысль. «Факт есть факт!» — буркнул Шейн. Эрин сделала признание. «Но Эд может подтвердить ее алиби», — напомнил Кэрри. «Если Ройшин видели устрелки стрелки в полдевятого, Эрин в это время была с Эдом. Тогда остаются только я, ты и мама», — подытожила Фиона. «Но я богом клянусь, что даже пальцем не притронулась к Ройшин. Может, иногда мне хотелось, чтобы она провалилась ко всем чертям, но этого я не делала». Я уверен, что таксист, сотрудники и твоя подруга смогут подтвердить твои слова. Ты не в счет, — заметил Кэри. Значит, остаюсь я и твоя мать. Кому из нас мешала Ройшин? Или, правильнее говоря, кто из нас больше выгодал от ее исчезновения? Фиона поднялась с места, обхватила ладонями затылок и подошла к окну. Я не знаю, что тебе ответить, — пробормотала она. Но в любом случае это звучит очень скверно. Шейн подошел к жене и встал рядом, положив руку на ее плечо. «Правда, все равно рано или поздно выйдет наружу», — сказал он. «Если Эд даст показания в пользу Эрин, мы не сможем это игнорировать». «Каковы бы ни были последствия?» Фиона повернулась к мужу и уткнулась лицом в его рубашку. «Мне все равно. Пусть все узнают правду, лишь бы Софи была жива и здорова». «Мы все этого хотим», — отозвался Шейн. «Чтобы она вернулась и чтобы с ней все было хорошо?» «Эрин знает, что Софи пропала», — спросил Кэрри. Шейн покачал головой. «Пока нет. Ей скажут после допроса. Я должен поговорить с Эдом. У вас есть его телефон?» «Нет, но можно найти номер его салона», — ответила Фиона. Она вытерла слезы платком, который протянул ей Шейн и стала искать телефон в интернете. Через пару минут она нашла салон красоты «Гамильтон», и Кэрри сразу начал звонить. Эда Гамильтона, пожалуйста», — попросил он. «Простите, но сейчас он на совещании. Мне передать, чтобы он вам перезвонил?» «Нет, я подожду». «Но я не знаю, когда он вернется. Я все-таки подожду», — настоял Кэрри. «Он не позволит так просто от себя избавиться». «Покажите ему записку с моим именем, скажите, что это связано с одним нашим общим другом и что вопрос очень срочный, может, тогда он побыстрее закончится вещание. Секретарша записала его имя, и он стал терпеливо ждать, слушая игравшую на линии мелодию. Это была какая-то классическая вещь, он понятия не имел, какая именно, и ему было наплевать. Сейчас главное заполучить Эда. Через две минуты секретарша снова взяла трубку. «Мистер Гамильтон на линии, я вас соединяю». Кэрри услышал щелчок, и в трубке раздался голос Эда. «Кэрри, вот уж кого я не ожидал услышать. Что стряслось?» Секретарша сказала это срочно, и я подумал, что речь идет об Эрин. «Привет, Эд», — ответил Кэрри. «Давай сразу к делу». «У Эрин проблемы с местной полицией. Вот как?» «Странно. На нее это не похоже». «Это долгая история, но суть дела вот в чем». «Ты должен подтвердить, что вы были вместе в тот вечер, когда ты последний раз приезжал в Ирландию. Да? А зачем ей это нужно? Во что она вляпалась?» Кэрри не слышал в его голосе особого сочувствия. «У нас пропала одна девушка, и полиция думает, что Эрин как-то с этим связана. Но это невозможно, потому что в тот вечер она была с тобой. Он старался сдержать растущее нетерпение. Ты можешь позвонить в полицию и сообщить им это?» «А почему мне звонишь ты, а не Эрин? Где она?» «Господи, как много вопросов» не удержался от вздоха Кэрри. «Сейчас ее допрашивают в полиции. Обвинения еще не предъявлены, и ты сильно облегчишь ей жизнь, если просто сделаешь заявление, что она была с тобой. Я ничего ей не должен», — сухо заметил Эд. «Наоборот, это она мне должна. Она тебе не говорила, как много я для нее сделал. Я дал ей отличную работу, образование». «Доступ к людям и возможностям, которых у нее никогда бы не было без меня. Впрочем, что я говорю? Эрин никогда не умела быть благодарной. Берешь девушку из Ирландии, а она...» Керри нестерпимо хотелось заставить этого англичанина заткнуться. «Хорошо, что сейчас их разделяло Ирландское море. Знаешь, сейчас не самое подходящее время для разговоров. Эрин нужна твоя помощь, у нее серьезные проблемы, ты можешь ей помочь или нет? А если я откажусь?» «Эрин обвинят в убийстве, которого она не совершала», — звучит очень драматично. В его голосе послышались иронические нотки. «Я уже сказал, это серьезно». Кэри покачал головой и посмотрел на Шейна и Фиону, которые сидели рядом на краешке дивана. Шейн приподнял брови и что-то шепнул жене. Поднявшись с места, он подошел к столу, набросал несколько строк на листке бумаги и протянул его к Эрри. Эд начал бормотать, что очень занят, и у него мало времени. «Мне надо заниматься бизнесом», — заявил он. «Я не могу просто взять, прыгнуть в самолет и...» «Тебя никто не просит прыгать в самолет, просто позвони», — возразил Кэри. Он взглянул на листок, иначе тебя могут привлечь за сокрытие улик. Препятствие расследованию дела — так это называется. «Я поговорю со своим адвокатом», — помолчав, ответил Эд. «Тогда и решу, что делать». После этого он повесил трубку. «Ну как?» — спросил Шейн. «Он им позвонит», — ответил Кэри. «Просто хочет показать свой сволочной характер».